Глава 8. Ночью все кошки сиры. Плещет вода, перекатываясь через палубу. В редких разрывах туч иногда проглядывает луна, освещая пустынную поверхность моря. Впереди темнеет полоска берега. Косатка осторожно продвигается вперёд, едва возвышаясь над водой. Несколько в стороны темнеет мыс Малепо. Никаких интересных объектов здесь нет, поэтому вряд ли японцы держат в этом месте стационарные посты охраны. Но как бы то ни было, приняты все необходимые меры безопасности. Проскользнув мимо миноносцев и канонирок, патрулирующих подходы к побережью в районе Чимулпо и Цанампо, касатка всплыла в позиционное положение и осторожно кралась к своей цели на электродвигателях. Дизели остановлены, и лодка бесшумно, как призрак, медленно движется в ночной тьме, пока удаётся оставаться незамеченным. Михаил стоял на мостике и вглядывался в приближающийся берег. Берег молчал. Вдали мелькали какие-то огоньки. Но само побережье в этом месте было пустынным. Время выбрано вскоре после захода солнца. У агента будет впереди целая ночь, чтобы убраться подальше от места высадки. Нахлынули воспоминания, когда-то он точно так же стоял на мостике у 177 и вглядывался в ночную тьму, но только впереди было ярко освещённое побережье, на котором оказалось не так-то просто отыскать укромный уголок. Американцы тогда ещё не воспринимали войну всерьёз. Они считали, что два океана надёжно предохраняют их от тех ужасов, что творились в Европе и Юго-Восточной Азии. Поэтому высадка агентов прошла без каких-либо помех. Надувная лодка доставила их на берег, и они исчезли в ночи. Что с ними случилось дальше, Михаил не знал. Свою задачу он выполнил великолепно, скрытно подошёл к американскому побережью и высадил троих человек. а после этого незамеченным покинул место высадки и на следующий день нанес удар далеко в стороне. Несмотря на то, что вокруг находилось большое количество соблазнительных целей, сухогрузы и танкеры шли на фоне ярко освещенного побережья, являясь легкой добычей. США не допускали мысли, что вражеский флот может появиться у их берегов, но приказ, полученный в Ларьяне перед выходом в море, был категоричен. пока не будет проведена высадка, не попадаться никому на глаза и ни при каких обстоятельствах, и обозначить свое присутствие как можно дальше от этого места. Сейчас ситуация повторялась почти один к одному. С той только разницы, что впереди небеспечные американцы, уверенные в своей неуязвимости и безнаказанности, а осторожные японцы, уже имеющие боевой опыт и хорошо знающие, на что способен русский флот. Один раз он уже нанёс визит в эти края, где гарантия, что он не захочет сделать это снова. Рядом старший офицер и усиленная вахта сигнальщиков, внимательно всматривающаяся в ночную тьму. На мостике на всякий случай установлен пулемёт. Михаил скосил глаза на невысокую фигуру, стоявшую рядом. Если бы он встретил этого человека на улице Порт Артура, то вполне принял бы за китайца или корейца. Когда касатка уже была готова к выходу, намеченному на утро, вечером на неё пришёл Черемисов, сопровождая человека в рабочей спецовке с обычным для мастеровых сундучком, в котором они носят инструменты. Уже полностью стемнело, и странного визитёра на причале никто не видел. Михаил Рудольфович, знакомьтесь, ваш пассажир, которого надо доставить до места, во что бы то ни стало. пришедший поклонился и представился на чисто русском языке Здравствуйте, Михаил Рудольфович. Не волнуйтесь, со мной никаких проблем не будет. На палубе днём я показываться не собираюсь, и никто, кроме команды касатки, меня не увидит. Здравствуйте, сударь. Простите, с кем имею честь? Называйте меня Николай Фёдорович. Единственное, о чём я прошу, давайте перед выходом ещё раз обговорим порядок обмена сигналами. Я не хочу, чтобы касатка из-за меня подвергалась неоправданному риску. Она стоит для нашего флота больше, чем все остальные корабли в порту Артури вместе взятые. Дальнейший разговор происходил в командирской каюте касатки, хранительницы многих тайн. Михаил пытался определить, кто же его собеседник, но это ему так и не удалось. Человек невысокого роста, лет 30, явный представитель монголоидной расы, но манера речи, чистота языка, хорошее познание в морской части предстоящей операции а также ещё кое-какие мелочи говорили о том, что это не завербованный китаец из местных или японец, прильстившийся деньгами. Перед ним умный и незаурядный человек, очень даже может быть, что офицер генерального штаба. Но это в конце концов не его дело. Его задача доставить своего собеседника на занятое врагом побережье, причём так, чтобы это осталось в тайне абсолютно для всех. Иначе вся затея потеряет смысл. И вот теперь этот человек, одетый как корейский рыбак, стоял рядом и тоже пытался рассмотреть полоску берега темнее ещё впереди. Михаил Рудольфович, может, достаточно. Десятиметровая забата проходит в этом месте в трёх кабельт от береговой черты. Нет смысла заходить на малые глубины. Грунт здесь скалистый. Пожалуй, вы правы, Николай Фёдорович. Обе машины стоп. Надуваем лодку. Надувная лодка заранее извлечена наверх. зашеппел воздух, и вскоре она закачалась на воде возле борта. Шестеро матросов, вооружённых револьверами, заняли места и приготовились грести. Михаил протянул руку пассажиру. Желаю успеха, Николай Фёдорович. Если что-то не так, сразу назад. Я побуду здесь ещё минут 30. Попробуем высадку в другом месте. Благодарю, Михаил Рудольфович, но не нужно. Сразу же уходите. Чем меньше вы будете здесь находиться, тем меньше вероятность, что вас обнаружат. За меня не бойтесь. Жду вас в назначенное время. До встречи. До встречи. Пассажир, подхватив небольшую котомку, спустился на палубу и сел в лодку. Отданный Фалини взмахв веслом, и надувашка исчезает в ночной темноте, полностью сливаясь с ней. Все оставшиеся на мостике пристально вглядываются в ночь, но вокруг тишина. Дизель давно остановлен, и только мерный шум прибоя доносится со стороны берега. Да плещет вода, гуляющая по палубе. Касатка притоплена, насколько возможно, чтобы корпус особо не возвышался над водой. Погода хорошая, а так нырнуть можно гораздо быстрее. Снова из-за туч выглядывает луна, освещая все белесым светом. Вот луна сейчас в их положении и не нужна. Но вскоре она снова скрывается за тучами, и темнота укутывает касатку, скрывая от посторонних глаз. Что-то долго наших нет. Не случилось ли чего? Не думаю, возможно, ищут более удобное место для высадки. Высадка ночью на прибойной волне и на незнакомый берег ещё то удовольствие. Если бы что-то пошло не так, мы бы услышали выстрелы, а там пока всё тихо. Подождём. Старший офицер, никогда ранее не занимавшийся подобными делами, нервничал. Михаил же знал, чего примерно нужно ожидать. поэтому внешне оставался спокоен. Если бы на берегу нарвались на японский патруль, то там бы уже был такой террорам, который невозможно не услышать. А раз все тихо, значит все идет как надо. И если все пройдет незамеченным, то Макаров сможет получать довольно свежую и правдивую информацию о том, что творится в глубоком тылу противника. Интересно, что же он задумал? Повторить Чемульпинский инцидент с большим количеством действующих лиц И с английскими крейсерами в роли главных зрителей. А ведь действительно, не станут же англичане стрелять по русским кораблям, если они неожиданно подойдут к берегу и начнут утюжить его из всех калибров. Вас, джентльмены, никто не трогает. Это мы по японским войскам на берегу стреляем. Так сказать, наш наглый ответ на ваши наглые действия. «Ах, там сейчас ваши люди? А что это они делают в расположении войск нашего противника?» Ах, население Кореи от голода спасают. Ну, приносим извинения. Мы не знали. И вообще, господа, шли бы вы отсюда по добру, по здорову, а то тут стреляют. А ну как японцы перепутают? До да ночи вас в темноте за нас примут. А у них миноносы остались. Не волнуйтесь, не поврёт население Кореи от голода. В крайнем случае, мы сами поможем. А вы б лучше фармузу осваивали. Такой подарок вам с неба свалился. и визит же некоторым. Неожиданно в ночной тишине послышался плеск вёсел, и из темноты вынырнула надувашка, прервав размышления Михаила о методах делания пакостей врагам японцам и заклятым друзьям англичанам. Лодка подошла к борту, и вскоре все шестеро моряков оказались на палубе. Онтр-офицер, бывший за старшего, сразу поднялся на мостик. Всё в порядке, ваш высокблагородие. Высадили нашего японца на берег. Никто нас не видел. Как прошла высадка? Берег нормальный? Как ведёт себя лодка? Всё прошло тихо, ваш высок благородие. Берег ровный, но кое-где валуны. Во а вообще ночью подходить можно. Ни одного епошки поблизости нет. Правда, в сильный накат высадиться будет трудно. Мы и так, как цуцуки вымокли, но лодка добрая. На такой можно ночью к японцу в гости шастать. Ну и слава богу. Все, братцы, благодарю за службу. Рады стараться, ваше... Тихо, тихо, тихо, ты что кричишь? Не забываем и в глубоком тылу противника. Всем по чарке, переодеться в сухое и на палубе не показываться. Отдыхайте.